двести пятьдесят с е д ь м о м а т е р ь а г н й о г и Каждая победа над собой уляжет добавлением на чашу весов достижений. Поэтому хорошо упорно и настойчиво добиваться даже малых побед. И из них складываются возможности добиваться все больших больших. Ритм к а ж д о д н е в н ы й т а м помогает. Ибо соблюдение ритма, несмотря ни на что уже есть победы. Думайте о победах. И владыка сказал: среди победивших узнаю поставленных мною.